Глава восьмая В дополнение к номеру, дом 20 по Уилбром-Крессент, располагал собственным именем Даяна Лодж. Ворота были надежно загорожены проволочной сеткой от незваных гостей. Довольно меланхоличные, плохо подстриженные кусты пятнистого Лавра также увеличивали число препятствий на пути входящего в калитку. «Если какой дом когда-нибудь заслуживал название лавров, так именно этот», — отметил Колин Лэмп. «Но с какой стати он носит имя Даяна Лотч, хотелось бы знать». Он старательно огляделся. В саду дома Даяна Лодж не наблюдалось ни то чтобы цветочных клумб, но даже никакого порядка. Наиболее заметной его чертой являлись переросшие нестриженные кусты и окутывавший участок стойкий запах кошачьей мочи. Сам дом пребывал в достаточно запущенном состоянии. Водосточные желоба требовали немедленного ремонта. Единственным свидетельством недавнего проявления внимания к дому была свежевыкрашенная ярко-голубой краской входная дверь, своим видом только подчеркивавшая неухоженный вид самого здания и сада. Электрический звонок как таковой отсутствовал. Его заменяло некое подобие ручки, за которую следовало тянуть. Что инспектор и сделал, добившись слабого дребезжания где-то во внутренностях дома. «Прямо как Марианна на мызе с сорвами, заметил Колин. Аллюзия на стихотворение Марианна Альфреда Теннисона, 1809-1892. Они подождали еще пару минут. Тут изнутри дома донеслись какие-то звуки. Довольно любопытные звуки. Нечто вроде тонкого воркования, не то певучего, не то произносимого. «Что за чертовщина!» — начал было хардкасл Поющий или воркующий голос приблизился к двери, и стали различимы слова. «Нет, милашечка, сюда, любовь моя. Приберитеньки свои хвостеньки, Шашами, Клеопатра». «Ай, глупышечки! Ай, дурашечки мои!» Где-то внутри захлопнулись двери. Наконец открылась входная дверь. Перед ними оказалась леди в бархатном, потертом чайном халате линялого темно-зеленого цвета. Ее волосы, поседевшие льняные пряди, были причудливо уложены в прическу, бывшую в моде лет 30 назад. Шею ее окружал воротник из оранжевого меха инспектор Харткасл не без сомнения вопросил. «Миссис Хеминг, «Я миссис Хеминг. Тихо, лучик, тише, дурачочек». И только тогда инспектор понял, что оранжевый мех принадлежит живому коту, не единственному в помещении. Еще три кошки появились в прихожей. Две из них мяукали. Не отводя глаз от гостей, Они заняли свое место возле ее юбок, осторожно похаживая вокруг. Острый кошачий запах обрушился на ноздри обоих мужчин. — Я инспектор Харткасл. — Надеюсь, что вы пришли ко мне по поводу того жуткого человека из общества защиты животных, — проговорила миссис Хеминг. Какой позор! Я написала на него жалобу. Он заявил, что мои кошки содержатся в состоянии, пагубном для их здоровья и благоденствия. Какой позор! Я живу для своих кошек, инспектор. В них заключена моя единственная радость и счастье. Я делаю для них все. Шашами, не сюда, моя милепусечка. Не обращая внимания на преграждавшую руку, Шашами прыгнул на стол, уселся и принялся умываться, глядя на незнакомцев. «Входите», — проговорила миссис Хеминг. «О, нет, не в эту комнату. Я забыла». Она открыла дверь в комнату слева. В ней царила еще более удушливая атмосфера. «Ну-ну, мои милашечки, не беспокойтесь». Повсюду в комнате, на стульях и столах, валялись щетки и гребешки с кошачьей шерстью на них. С ними... Соседствовали поблекшие и засаленные подушки, и еще по меньшей мере шесть кошек. Я живу для своих любимец, заявила миссис Хеминг. Они понимают каждое мое слово. Инспектор Хардкасл мужественно вступил в помещение. К несчастью, он принадлежал к числу людей, подверженных аллергии на кошек, и, как обыкновенно случается в подобных оказиях, все кошки немедленно устремились к нему. Одна вскочила к нему на колени, другая с пылом потерлась о его брюки. Харткасл, человек отважный, прикусил губу и вытерпел это наглое покушение. «Мне хотелось бы знать, могу ли я, миссис Хеминг, спросить вас...» а...» «Задавайте любой вопрос», — перебила его женщина. «Мне нечего скрывать. Я могу показать вам кошачий корм, их постель. Пять распят в моей комнате, еще семеро здесь». Они питаются только самой лучшей рыбой, приготовленной лично мной. «Мое дело не имеет никакого отношения к кошкам», — возвысил голос Харткасл. «Я пришел, чтобы поговорить о несчастном случае, происшедшем по соседству с вашим домом. Возможно, вы слышали о нем?» «По соседству?» «Что-нибудь случилось с собакой мистера Джошуа?» «Нет», — ответил инспектор. «Я о другом». Я имею в виду дом номер девятнадцать, в котором вчера был найден убитый мужчина. «Неужели?» — ответила миссис Хеминг всего лишь из вежливости. Глаза ее, как и прежде, были обращены к хвостатым любимцам. «Позвольте спросить, вчера днем вы были дома? Точнее, между половиной второго и половиной третьего?» «Ну да, конечно». Обыкновенно я хожу за покупками в самом начале дня, чтобы успеть приготовить еду моим мимимишкам, расчесать их и обеходить. И вы не заметили того, что творилось рядом с соседним домом? Полицейских машин, карету скорой помощи и так далее? Ну, к сожалению, я не часто заглядываю в передние окна. Я вышла в сад позади дома, так как потеряла мою дорогую Арабеллу. Она еще совсем молодая, и оказалось, что она залезла на дерево, и я испугалась, что она не сможет слезть. Я попыталась заманить ее вниз блюдцем рыбы, однако бедняжка так боялась. Словом, мне пришлось сдаться, и я пошла к дому. И поверите ли, не успела я подойти к двери, как она соскочила вниз и побежала за мной. Она обвела взглядом обоих мужчин, как бы проверяя их доверие к себе. «Я, пожалуй, поверю», — проговорил Колин, не имевший более сил хранить молчание. «Прошу прощения», — миссис Хемминг посмотрела на него с легким недоумением. «Я симпатизирую кошкам», — начал Колин, — «и потому занимался исследованием их поведения. Ваши слова точным образом иллюстрируют кошачий характер и устанавливаемые ими правила». Так же, как ваши кошки собираются вокруг моего друга, который откровенно их терпеть не может, они не обратят внимания на меня, даже если я начну говорить им комплименты». Если до миссис Хеминг дошло, что слова Колина едва ли соответствуют исполняемой им роли сержанта полиции, на лице ее этого не отразилось. Она лишь рассеянно пробормотала. «Они все понимают, мои дорогушеньки. — Правда? — симпатичный серый перс, оперся передними лапами о колени инспектора Харткасла, не скрывая восторга, посмотрел на него и запустил когти, как в булавочную подушку. Возмущенный превыше всякой меры, полицейский поднялся на ноги. — Вот что, мадам, — проговорил он, — хотелось бы посмотреть на этот ваш задний сад. Колин едва заметно ухмыльнулся. — Ну, конечно, конечно, как вам будет угодно. Миссис Хеминг поднялась на ноги. Оранжевый кот тут же решил покинуть ее шею. Миссис Хеминг рассеянным движением заменила его серым персом и направилась вон из комнаты. Харткасл и Колин последовали за ней. — А мы с тобой уже встречались, — обратился Колин к огненно-рыжей кошке. — Ты настоящий красавец, поверь обращаясь уже к серому персу, сидевшему на столе возле китайской лампы, чуть подергивая хвостом. Колин погладил его по спинке, почесал за ушком, и серый кот снисходительно мурлыкнул. «Когда выйдете из дома, пожалуйста, закройте за собой дверь, мистер...» эм... Эм... Эм...» произнесла уже находившаяся в прихожей миссис Хемминг. «Сегодня дует сильный ветер, и я не хочу, чтобы мои котофеечки простудились». К тому же там на улице эти ужасные мальчишки, и я просто не могу выпустить своих бедняжек в сад без присмотра. Направившись в дальнюю часть прихожей, она открыла боковую дверь. А что это за ужасные мальчишки? Спросил Хардкасл. Дети миссис Рэмси. Они живут с южной стороны полумесяца. Наши сады в какой-то степени соприкасаются. Полнейшие хулиганы, иначе их не назовешь. Представляете, соорудили себе катапульту, если только ее у них не отобрали. Я настаивала на этом, однако кое-какие подозрения у меня остались. Прячутся, устраивают засады, а летом швыряются яблоками. Какой позор, согласился Колин. Задний сад был во всем подобен переднему, являя собой еще большую степень запустения. Он также зарос некошенной травой, густо посаженными нестриженными кустами и великим множеством лавров, пестрой разновидности, к которым добавлялось несколько довольно унылых макрокарп. С точки зрения Колина они с Хардкаслом бестолку расходовали здесь свое время. За густой стеной лавров, деревьев и кустов не было видно ни клочка сада мисс Пебмарш. Так что Дайана Лодж можно было считать домом полностью уединенным. С точки зрения его обитателей, можно было считать, что дом этот не имеет соседей. — Значит, говорите в номере девятнадцать? — спросила миссис Хеминг, нерешительно останавливаясь посреди своего заднего сада. — Но я думала, что там живет только один человек. Это слепая... — Убитый мужчина не был жильцом этого дома, — поправил ее инспектор. — Ах, да, понятно, — проговорила миссис Хеминг с прежней неопределенной интонацией. Он явился в этот дом за тем, чтобы его убили. Как странно. А вот эти слова, — погрузился в задумчивость Колин, — превосходно описывают ситуацию.